Разговор о детях продолжался. Ла Флюаз, смущенный соседством Гага, спрашивал у нее, как поживает ее дочь, которую он имел удовольствие видеть в театре в Ариете. Лили была здорова, но ведь она еще совершенный ребенок. Он удивился, узнавший, что ей девятнадцатый год. И Гага показалась ему еще более величественной. Но отчего она не привезла с собой дочери? «О нет, нет, никогда!» — ответила она, надув губы. «Лили только три месяца, как вышла из монастыря. Мне хотелось выдать ее тот же замуж, но она так желала быть со мной». И я должна была ее взять, хотя и против своего намерения. Ее красные веки с вылезшими ресницами дрожали, когда она говорила о замужестве дочери. Если она в ее летах не могла отложить на черный день несу, хотя постоянно работала, и принимала еще до сих пор мужчин, особенно очень юных, годившихся ей во внуки. Это доказывает, что брак гораздо удобнее. Говоря это, она нагнулась к ляфлюазу, который краснел под тяжестью ее обнаженного наштукатуренного плеча. «А если она пойдет по той же дороге», — шепотом произнесла Гага, — «это уже будет не моя вина». Молодость вообще очень наивна. Вокруг стола засуетились. Слуги теперь подавали пулярки а-ля-марешаль, филе камбалы под соусом равигот и соус из гусиной печенки. Метр разливавший до тех пор Нерсо, теперь предлагал шато ля и Леовиль. Под шум переменяемых приборов Жорж, все более и более удивлявшийся, спрашивал у Дагене, неужели у всех этих дам были дети, И Дагене, улыбнувшись при этом вопросе, рассказал ему некоторые подробности о прошедшем этих дам. Люси Стюарт была дочерью торговца с салом английского происхождения, служившего теперь на Северной железной дороге. Ей 39 лет. У нее физиономия лошадиная, но прелестная. Она в чахотке, но умереть никак не может. Она самая шикарная из всех. У ней было три принца и один герцог. Каролина Гекке родилась в Бордо. Ее отец, бедный чиновник, умер со стыда, узнав о позоре дочери. Но ее мать, женщина благоразумная, сначала ее прокляла, а потом помирилась с ней, желая по крайней мере обеспечить ей состояние. Каоолии теперь 25 лет она несколько холодна и считается одной из самых красивых женщин цена на нее остается неизменной. ее мать ведет книги, наблюдая строго за приходом и расходом, проживая сама, Наверху в одном доме с дочерью, в улице франциско Первого, где она содержит мастерскую белья и мод. Бланш-де-Севри, по-настоящему Жаклина Бодю, родом из деревни, в окрестностях Амьена. Она очень красива, но глупа и лгунья. Она выдает себя за внучку генерала и не сознается, что ей 32 года. Ее особенно любят русские за ее полноту. Об остальных Дагене упомянул в двух словах, что Клариса Бенюс была привезена из Сент-Обена в качестве няньки, одной аристократкой, муж которой пустил ее в ход, что Симона Каберош... Дочь мебельного торговца в предместье Сент-Антуан получила воспитание в хорошем пансионе и готовилась быть гувернанткой, что Мария Блон, Луиза Виоля и для Горн все родились на парижской мостовой. Атанне до 20 лет ходила за коровами в шампании. Жорж слушал его смущенный, взволнованный этими разоблачениями, высказывавшимися в грубой форме, а сзади слышались все те же почтительные вопросы лакеев. «Пулярка аля Маресаль? Филесоль? Соус Равигот?» «Любезный друг», — говорил ему Дагене, — стараясь влиять на него своей опытностью. Не берите рыбы. За поздним ужином это не годится. И пейте один леовиль. Он не так скоро выдаст.